невинный и мимолетный. Флирт. Воспоминания и предвкушения, ассоциации и размышления — все это вызывает в девушке настолько приятные ощущения, бурлящие в самой глубине ее женственности, чувственности и загадочности, что она расплывается в довольной улыбке, представляя себе смайлик какого-нибудь смазливого красавчика. Женщины обожают флирты — Как же можно не ответить легким шевелением губ или парочкой взмахов ресницами, пусть даже и не самому симпатичному и обаятельному мужчинке в мире? Это же не более чем вежливость, просто реакция на проявление его интереса к ней. Кроме того, считается, что барышни подпитываются мужским вниманием и без него теряют свою харизматичность и привлекательность. Поэтому флирт чуть ли не обязательная составляющая для поддержания так называемого женского здоровья очарования. Чего не скажешь о мужчинах. На них флирт действует губительно. Так, конечно же, считают не сами мужчины, иначе с кем бы женщины, которым перемигивания и мимолетные улыбки нужны для здоровья, флиртовали. Так считает уже знакомая всем нам и, возможно, уже даже где-то чем-то в чем-то полюбившаяся внутренняя дура. Нет? Не полюбившаяся? Да и не страшно. Она же дура, все равно ничего не поймет. Так вот, знаете, для этой не сильно адекватной личности флирт выглядит как нечто несерьезное, если им занимается барышня. В случае, если кисель заигрывания пригубил мужчина, можно ставить на этом мужчине крест. Даже если конкретно сейчас он не изменил своей любимой женщине, то обязательно изменит, и очень скоро. Коль юноша способен флиртовать, к измене тоже путь его недолог. Так в ритме шекспировского сонета и высказала бы свое отношение ко всей этой канители внутренняя дура. Ее логика проста. Если девушка строит глазки в ответ на заигрывание какого-нибудь парня, то это естественный порядок вещей. Женщина такие вещи делает исключительно ради благого умысла, чтобы не обижать того, Кто так мило старается ей приглянуться? Это нормально. Дура уверена, в случае с женщинами все очевидно. Дальше флирта никто из дам не пойдет. Конечно же, если мужчина не будет уж слишком настырным. Но это уже не флирт, а, как говорится, совсем другая история. А вот стоит мужчине ответить на подмигивание девушки, атас, истерика неминуема. Готовьтесь к скандалу из серии «Ты меня позоришь! Я стараюсь, сижу рядом с ним, такая красивая, а он чужой жене глазки строит! Что, седина в бороду, без в ребро?» Выражена эта мысль может быть самыми разными словами. Все зависит от вербальных способностей женщины и ее словарного запаса. Но суть, как и за каким ее текстом не прячь, все равно пробивается сквозь череду длинных и запутанных речевых изысков. И в конце концов, все приводит к тому, что все мужики – козлы. Конкретно ее мужчина – кобель, своей женщиной недоволен и вечно его тянет на молодых потаскух. Причем так называемыми молодыми потаскухами считаются любые дамы помоложе, даже если они младше незначительно. Неважно, сколько лет барышни, на ухо которой изнутри нашептывает ее любимая дура, ей может быть лет 20, а молодой потаскухе 19 с половиной. Все это вздор. Значение имеет лишь то, что эта коза – пусть и ненамного, но моложе, что она взяла на себя смелость улыбнуться чужому мужу или просто бегло на него взглянуть, засчитана, в список молодых потаскушек внести. И если же девушка оказывается старше, тут еще хуже. Заметив переглядывание своего мужчины с женщиной повзрослее, может начаться разговор из серии «Страшная какая!» «Еще и старая! Хоть бы помоложе выбрал, что ли!» И снова не имеет значения то, насколько старше эта старая потаскуха. В список внести. В общем, вы поняли, внутренняя дура ведет много списков. Большинство из них черные, и среди них два списка с потаскухами. Старыми и, соответственно, молодыми. Кстати, вы заметили, что все мужчины, которые флиртуют с женщиной, кроме своего собственного, для внутренней дуры очаровашки. Свой-то, конечно, сволочь еще та. Она сама, когда флиртует, бесподобно хороша а другие женщины, когда флиртуют с ее мужчиной, по тоскухе. Так что флирт – дело безобидное, когда не касается мужчин, конкретно наших мужчин, конкретно своего собственного. Остальные пусть флиртуют, конечно, приятно перекинуться парой взглядов с чужим парнем, а если его девушка что-то будет возбухать, ну и дура. Как она не понимает, что это же всего лишь невинный флирт? Такая она, женская логика. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру. Если мужчина улыбнулся в ответ на улыбку другой женщины, это, скорее всего, точно такой же жест вежливости, как и у вас. Стоило бы напрягаться, если бы он избегал взглядом кого-нибудь. Такие вещи выглядят более подозрительными. А раз глазки не опускает, все в порядке. Понятное дело, неприятно, когда мужчина флиртует с кем-нибудь откровенно, прямо при вас. Женщины в этом плане более обучены. Они и при своем мужчине могут флиртовать так, что тот ничего не заметит. Мужчины на такое не способны, заигрывают в открытую. Это им, конечно, чести не делает, но дамы, вы же прекрасно знаете, что карты в ваших руках. Привлеките все остальное мужское внимание к себе, чтобы ваш возлюбленный понял, что не стоит он заигрывает. Лучшее уже сидит рядом с ним и отвлекаться от нее не стоит, иначе уведут. Или же просто скажите, что именно вам неприятно. Не обязательно устраивать скандал и обращать всеобщие взоры на вас, такую несчастную леди, чей парень даже на нее не смотрит. Неприятно же. Просто озвучьте свое пожелание. Кто знает, может, ваш мужчина окажется чутким и поймет вас с первой же фразы. Совет мужчинам. Ну, можно же заигрывать с девчонками не тогда, когда ваша женщина идет, сидит, а иногда и лежит, чего только в этом современном мире не бывает, рядом с вами. Вышли в свет со своей девушкой, будьте с ней. Забудьте вообще о существовании остальных особей женского пола. Есть только вы и ваша женщина. А вот уже на работе, встречи с друзьями, поездки на метро, прогулки по улице, достройте да вы глазки кому хотите. Не пойман, не вор, не застало вас флиртующим, не флиртовал. Но помните, внутренняя дура уверена, что останавливаться вовремя умеют только женщины. Мужчины, мол, таким даром не обладают. Не давайте ей повода оказаться правой. Будет обидно, если выяснится, что дура умнее вас.